Интернет позволяет вам скрывать свою личность. Так просто сидеть в собственной спальне или кабинете со своим любимым ноутбуком для меня компьютеры в чем-то похожи на домашних любимцев, и думать, что никто вас здесь не видит. Ну да, это потому, что вас действительно никто не может видеть. Вы пользуетесь компьютером как маской. Но в отличие от маски, по крайней мере, в отличие от тех, что показывают в Скубиду, Видимо, автор имел в виду полнометражный анимационный фильм «Скуби-ду» «Маска синего сокола» о приключениях знаменитого пса. Ваш компьютер не скрывает вашу личность. Вы можете чувствовать, что как-то отделены от ваших страниц в социальных сетях или от ваших электронных писем, но люди, которые их читают, прекрасно сознают, что эти слова или картинки исходят напрямую от вас. Поэтому вы должны нести ответственность за то, что говорите и делаете в онлайне. Если вы не сказали бы кому-то чего-то в лицо, не говорите этого и в Facebook. Задумывайтесь над тем, какие картинки вы публикуете и какой тон используете в электронных письмах. То, что кто-то читает что-то приватно, наедине с собой, не означает, что ему будет легче, если ваши слова его расстроят. Это может быть даже гораздо тяжелее, потому что рядом не окажется никого, кто мог бы его поддержать, и человек не сможет догадаться по каким-то вашим жестам или выражению лица, что вы говорите не всерьез. Киберхулиганство, как иногда это называют в прессе, не всегда бывает намеренным. Оно может быть просто результатом легкомысленного поступка, когда отправитель не думает, кто это заметит и как интерпретирует, или же результатом плохой формулировки, когда комментарий окажется более жестким, чем хотелось бы автору. Пропускайте все сообщения, которые вы пишете, через мысленный фильтр, прежде чем их отправить. Я помню, как получил очень резко сформулированное письмо от бизнес-партнера, с которым, как я думал, у нас были вполне нормальные отношения. Оно настолько меня расстроило, что я попросил коллегу прочитать его. «Посмотри», — сказал я, — «как ты считаешь, почему он такой злобный? Это я виноват, или, может, у него сегодня просто неудачный день?» Она прочитала письмо два раза, а потом сказала. «Не понимаю, а в чем тут проблема? На мой взгляд, вполне дружелюбное письмо». После этого моя коллега прочитала его вслух, и действительно, в ее исполнении все выглядело совершенно нормально. Нет, сказал я, тут не об этом. Он здесь пишет, и я прочитал письмо по-своему. Те же самые слова, но совершенно иная интерпретация. В конце концов, я понял, что мой партнер не подразумевал ничего плохого. Но этот случай показывает, насколько трудно людям правильно интерпретировать тон ваших постов, комментариев и электронных писем. так как они не сопровождаются определенной интонацией, ударениями, выражением лица или жестами. Такая фраза как «можешь ты сделать это побыстрее» легко может показаться как грубой, так и вполне вежливой, в зависимости от настроения читателя и от контекста. Думаю, вы и сами прекрасно все понимаете. Раньше могла существовать подобная проблема с письмами, но люди долго и старательно обдумывали то, что они писали. Большой плюс и потенциальный минус электронной почты и интернета В том, что вы можете очень поспешно набрать одну-две фразы и послать их, не успев толком над ними подумать. Поэтому давайте сделаем выводы. Правило есть правило. И если бы вы не сделали или не сказали чего-то в оффлайне, не нужно делать или говорить этого в онлайне тоже. А если сомневаетесь, молчите. Правило 51. Правила работают и в онлайне.